Глава 20 Моллюскор. Если сборы к походу в техническом плане не отняли много времени и переживаний, то уговорить биомехаников, участвующих в исцелении и ремонте Капуна, оказалось труднее. Дошло до того, что Голубеву пришлось жаловаться своему начальству, после чего глава Каскора, адмирал полиции Мака, побеседовал с главой РКС Мишиным, и по их просьбе, следует понимать значение слова «просьба» в таких империях Директор Дубнинского центра технологий Ферзев согласился с доводами контрразведчиков и отпустил Капуна. Под термином «отпустил» понималось согласие самого Вестника лететь в космические дали в состоянии неполного выздоровления. 5 августа они встретились на космодроме в Плесецке. Голубев, Диана, Родион, Ведерников и Капун — В этом составе им предстояло преодолеть миллиарды световых лет и помочь российским разведчикам на фрегате «Великолепной» разобраться с тюрьмой джиннов, чтобы нивелировать грозящую земной цивилизации, по уверениям Капуна и данным реестра мертвой руки, опасность. От с начальством Диана наотрез отказалась и провожали путешественников только стационарные видеокамеры. Диана не знала Ведерникова, поэтому Голубеву пришлось знакомить ее с 25-летним капитаном Каскора, умевшим водить все виды транспорта, стрелять из всех видов оружия и прекрасно владевшим боевыми искусствами. Мало кто знал, что этот блондин, касаясь сожжен в плечах, усовершенствованный трикстер, по сути, киборг, но для Голубева важнее было другое — полное подчинение капитана его мысленным приказам. Для этого Ведерникову еще два года назад при медицинском обследовании был вшит под видом пси-защитника сугестивный чип, и теперь молодой контрразведчик, не отличавшийся ни умом, ни богатым воображением, зато физически сильный и выносливый, выполнял все задания Виктора, не интересуясь их обоснованием. При знакомстве произошел казус, развеселивший Голубева. Диана заявилась на космодром в гражданском унике, изображавшем летний костюм для отдыха, Облегающая верхнюю часть тела, грудь и плечи туника, расширенная к бедрам подобием цветастой юбочки, широкий пояс, подчеркивающий узкую талию, сандалеты. И ведерников завис пораженной естественной красотой женщины, не пользующейся нанокосметикой. Виктору пришлось отвлекать спутника, повернув его лицом к мальчишке в джинсах. «Знакомьтесь, это Капун, наш транспортный бог и гарант безопасности». Мальчишка открыто улыбнулся, протягивая ладонь, и капитан очнулся. «Родион? Ведерников?» «Очень приятно». Капитан покосился на поле космодрома со стоящими на нём кораблями, и Голубев его понял. Мальчишка в джинсах являлся лишь видеофантомом Вестника, в то время как основное тело капуна находилось в данный момент в бункере с выводной шахтой. Руководители и организаторы похода в лице главслужб настояли на секретном запуске экспедиции, надеясь, что зарубежные спутники не увидят старта. «Как ты себя чувствуешь, дружок?» — спросила Диана, не отреагировав на столбняк Ведерникова. — Хватит сил на такое далёкое путешествие. — Если уж он слетал в параллельную вселенную, — заметил Голубев с улыбкой, — то рейд в будет для него прогулкой. — Надеюсь, — ответно улыбнулся мальчик. — Можете загружать мои трюмы, я открыл шлюз. — Ну а я пока пойду переоденусь, — сказала Диана. — Присоединюсь к вам через полчаса. Мужчины проводили её взглядами, и Капун исчез. Ведярников дернулся. «Черт!» ни черт, всего лишь Вив!» усмехнулся Голубев. «Вив. Видеофантом. Объемный голографический призрак». «Не вздумай обсуждать со мной что-либо внутри Вестника. Он все видит и слышит. Я заметил, как ты тормозишь при взгляде на Диану. Советую блокировать свои эмоции и мечты». «Я не мечтаю. У тебя на роже все написано. Я уже говорил, ее муж Дарислав Волков, руководитель экспедиции «Великолепного». А с ним даже мне пришлось бы повозиться. Он такой крутой. Бывший спасатель, отличный рукопашник. Инфорк? По моим данным, нет, но генетика у него явно подстегнута. Может быть, в его роду были эндоморфы, люди с адаптивной психикой. Ледярников поиграл мышцами, что было заметно даже при надетом кокосе, по губам капитана скользнула пренебрежительная усмешка. «Не с такими справлялись». Голубев окинул его лицо оценивающим взглядом, подумав, не ошибся ли он в выборе помощника и телохранителя, и развернулся к зданию космовокзала. Пошли устраиваться. Они спустились в недра комплекса, подъехали к шахте на электрокаре, где ждал спутников-вестник с планеты Бублика. Голубев уже видел внешний облик Капуна как в режиме стоянки, так и во время движения, поэтому бросил на него один взгляд, подзывая к себе рукой команду кип-погрузчиков, стоявшую с грудой снаряжения у стены шахты. Ведерников замедлил шаг с любопытством, рассматривая машину судного дня, предназначенную иным разумом 500 миллионов лет назад для гарантированного ответного удара на атаку противника. С момента посещения контрразведчиком Дубнинского техцентра размеры пациента российских инженеров и ученых увеличились ненамного. В данный момент он представлял собой геометрически сложное тело, состоящее из нескольких эллипсоидов, проросших друг в друга, общим диаметром около 100 метров. Диаметр шахты был вдвое меньше, что ставило созерцателя в тупик, каким образом гость пролез в люке наверху, будучи с виду массивной металлической глыбой. Но Голубев знал, что Капун мог, образно говоря, пролезть и в игольное ушко, если того требовала ситуация. «Вив?» — проворчал Ведерников. Голубев услышал спутника. «Нет, это одна молекула изотопа Самария массы около 500 тысяч тонн». «Да ну, не очень-то он большой для такой массы». Когда его нашли в центре дырки планеты Бублика, он представлял собой веретено 50 километров в высоту и 10 километров в самой широкой части. «Гоните!» — не поверил капитан. «Чего же он стал таким маленьким?» «Не задавай дурацких вопросов, дружок. Во-первых, он потерял почти всю свою массу при возвращении из другой вселенной. Во-вторых, его нынешняя энергетика не требует больших размеров. Наши пространственники тоже невелики». «Что ж, мы продвинулись к технологиям класса Бог, но создатели Капуна намного опередили нас в развитии». «И погибли», — хекнул Ведерников. «Далеко не каждая продвинутая цивилизация достигает совершенства. Наши предки не смогли этого сделать. Давай работай, хватит лясы точить». Кормы, как таковую, с росткой эллипсоидов не было, но в одном из них виднелось широкое отверстие, куда грузовые киберы начали таскать контейнеры, коробки и пластиковые пакеты — Через полчаса погрузка закончилась. Появилась Диана, щеголявшая в кокосе высшие защиты, превратившие ее в серебристую статую богини. Кип-погрузчик тащил за ней вместительный кофр, заполненный, очевидно, личными вещами женщины. Костюм ее был украшен множественной гарнитурой, способной создавать любой цифранш. На плече красовалась турель новенького универсала, но и эти механические детали не развенчивали облика богини и не уменьшали эффекта притягательности. Ведерников снова впал в ступор, и Голубев подтолкнул его к люку. «Шагай». По пандусу поднялись в освещенный коридор, который привел всех троих путешественников в большой зал с распахнутыми в безбрежные дали стенами. Описать эту панораму можно было одним словом — безмятежность. Гости вышли как бы из-под бесшумного водопада. Оглянувшись, Голубев увидел текущую с неба струистую пленку воды — и остановились на склоне холма, с которого была видна холмистая равнина, поросшая травой и кустарником до самого неблизкого горизонта. Небо над равниной было синим, как на земле. По нему плыли облачка, изредка закрывая стоявшее в зените солнце. Легкий ветерок приносил запахи трав и полевых цветов. Слева обтекала холм небольшая речка. Справа, на другом берегу реки, стояли четыре вполне современные палатки класса «Туркомфорт», Три двухместных и одна побольше, рассчитанная на 10-12 человек. К палаткам над рекой вел деревянный с виду мостик с перилами, концы которого буквально прорастали в травянистые берега. Диана указала Киберу, куда отнести кофры, и первой шагнула к мостику. «Идемте». Голубев хлопнул Ведерникова по спине, и они, переглянувшись, последовали за женщиной, уже имевшей опыт проживания в гостинице Капуна. В лагере их встретил сам хозяин, не сменивший облика мальчика в джинсах. Ваш груз уложен в отсеке через стену, и по требованию может быть доставлен в течение нескольких секунд. «А мои личные вещи...» — не удержался Ведерников. «Во второй палатке...» — Капун указал на палатку серого цвета. Повернулся к Голубеву. «Ваша Левия...» «Я понял...» — кивнул Виктор, глянув на палатку коричневого цвета. Диана улыбнулась, давая понять, что она выбрала своё жилище серебристого цвета правильно. «По-моему, я заказывал палатки другого формата...» — задумчиво сказал Голубев. «Класса люкс». «Извините», — смутился Капун. «Ваши палатки я не разворачивал, поставил свои. В таких жили мои друзья». Мальчишка кивнул на Диану. «Могу переставить». «Не надо», — отказалась Диана. «Этого вполне достаточно». «А это для чего?» Голубев кивнул на большую палатку. «Кают-компания, так сказать». В тёмно-зелёном торце палатки возникло отверстие. «Прекрасно. Зайдём». Диана повернулась и вошла первой. Внутренний интерьер палатки и в самом деле напоминал интерьер кают-компании на космических кораблях или клуба по интересам с небольшими усовершенствованиями. Дизайнер добавил вместо потолка небо с облаками. «Запись?» — кивнул Ведерников на небо с облаками, обращаясь к Голубеву. «Я получаю картинку с видеосистемы космодрома», — услышал его капун. В палатке стояли три столика, на четверых посетителей каждый, 10 кресел с накидками из верблюжьей шерсти — Бар, кухонный комбайн и стойка с напитками, среди которых, как оказалось, не было алкогольных. Голубев усмехнулся про себя, подумав, что не зря в свой личный багаж включил несколько нужных бутылочек. «Стенки и потолок, обзорный экран», — пояснил Капун, следя за мимикой пассажиров. «Кресла оборудованы антигравами и защитой уровня КОС». Голубев невольно качнул головой. Аббревиатура КОС означала «Космический спас-комплекс», мало чем уступающий средствам защиты косморазведки. «Круто!» — осклобился Ведерников, косясь на Диану. «Что-нибудь ещё?» — спросил Капун. «Спасибо, дружище. Сколько тебе надо времени на подготовку к старту?» «Нисколько. Взлетим, как прикажете». Она посмотрела на Голубева. «Будешь докладывать своему начальству?» «Уже всё, что надо, сказано». «Тогда летим. Капун, мы устроимся здесь, если позволишь. Включи обзор». «Да, конечно». Небо с облаками исчезло и засияло вновь, но уже как бы с другого ракурса. Исчезли и стены палатки, превращаясь в поле космодрома, видимо, с высоты в 100 метров. «Садитесь», — предложила Диана. Ведерников нерешительно глянул на Виктора. «Мы так и полетим?» «Как? Без защиты?» «Весь объём этого отсека защищён от любых форс-мажорных ситуаций», — улыбнулся мальчишка. Гости расселись по креслам, снабженным устройствами подстройки под конфигурацию тел пассажиров. Диана выбрала сиденье напротив свободного от предметов участка стены, чтобы ничто не мешало обзору. Голубев сел рядом, и Ведерникову пришлось пристраиваться за их спинами. Фантом Капуна исчез. «Переключаю обзор на мои камеры», – раздался его голос. Поле космодрома затушевала сетка из световых ручьев, потом весь внутренний полок кают-компании заняло изображение стенок шахты. Какое-то время ничего не менялось. Виктор напрягся, предполагая удар ускорения при старте, однако напрасно. Ни в интерьере палатки, ни в панораме зала ничто не шевельнулось, сила тяжести осталась прежней, но шахта провалилась вниз, а появившееся поле космодрома внезапно начало удаляться. Спустя несколько секунд пассажиры оказались в космосе, глядя на стремительно удалявшуюся планету. Мимо промелькнули орбитальные сооружения землян как технического назначения, так и для отдыха, Раи спутников разного размера и станции орбитальных лифтов, нанизанные на белёсые шпаги силовых шахт. «Нас видят?» — поинтересовался Голубев. «Нет», — отозвался невидимый мальчишка. «Ваше командование просило стартовать по-английски». «Мудрое решение». Что-то изменилось в пространстве. Прыгнула навстречу Луна, пропадая в кельваторе Вестника. Ещё один прыжок вынес его за пределы Солнечной системы, хотя никаких негативных ощущений он у пассажиров опять-таки не вызвал. Стали видны планеты Зимали, строительного мусора, системы, астероиды, глыбы льда и рыхлые снежные конгломераты. Один проплыл совсем рядом, и путешественники могли рассмотреть это чудо природы детально. «Пять минут на контроль систем», — объявил хозяин. «Ради бога, хоть час», — ответила Диана. «Если мы будем двигаться такими темпами», — заметил Ведярников восхищенно, — «доберемся до места к обеду». «Тебя это не устраивает?» — осведомился Голубев. «Да нет, нормально» смутился капитан. «А теперь выслушайте меня, дамы и кавалеры». Виктор повернулся к Диане. «Перед отлётом я получил задание по дороге в Ланя-Акею посетить один интересный объект. С земли он невидим прячется за великой стеной скоплением галактик Девы. Так что много времени наш манёвр не займёт. Интересен он вот по какой причине». Голубев достал из бокового кармана карандаш видеотранслятора, повертел в пальцах и над гаджетом вырос конус объёмного изображения Витейра внутри которого мерцало кольцо из звёзд преимущественно багрового цвета. «Что это?» — нарушила молчание Диана. Ведерников смотрел на полковника с не меньшей заинтересованностью, так как не знал его планов. «Система Вирго-444 с хвостиком из восьми цифр. Вирго — это... Дева!» — кивнула Диана. «Включает в себя 13 звёзд карликов и одну планету. Надеюсь, этот термин...» — Голубев оглянулся на капитана. «Вам знаком?» «Биг Планет?» — ухмыльнулся Ведерников. «Большая планета?» «Совершенно верно. Такие планеты начали открывать у других звезд еще век назад. Первым стал гигант в Геркулесе Трес-4b. Он почти в два раза больше нашего Юпитера. Потом в Андромеде нашли планету Хэт-Пи-32b, почти в три раза больше Юпитера. А год назад в Магеллане был открыт объект МО-133b в пять раз больше». К настоящему моменту только в нашей галактике обнаружено больше тысячи планет, преимущественно газовых гигантов. Однако планета, занимавшая место в кольце 11 звёзд-карликов, в 22 раза больше Юпитера, что невозможно объяснить никакими современными теориями. При таких размерах и массе, равной одной сотой солнечной, она должна была светиться. Но дистанционные измерения показали, что температура её поверхности равна всего сотне градусов Кельвина. «Остывшая звезда?» «Пока не знаю». «Да, это экзот, требующий изучения, но вряд ли из-за его характеристик нам стоит сворачивать с траектории», сказала Диана. «Петелька небольшая, всего 130 парсеков, для нашего друга это вообще не крюк». «Уточню, я не бешеная собака», рассмеялся Капун необидчиво. «Русская поговорка, для бешеной собаки семь верст не крюк». Голубев сокрушенно воздел руки. «Прошу прощения, дружище, хватил лишку. Думал, ты не знаешь этой поговорки. Уверяю вас, не разочаруетесь». «Не хитри, говори прямо», — нахмурилась женщина. «Кажется, я знаю, что вы имеете в виду», — послушался голос капуна. «Вы искали чёрного принца». «Что?» «Так называется одна из бас-моллюскоров. Я про неё и забыл, честно говоря. Вернее, с чёл разрушенной». «Я сам узнал о её существовании только пару дней назад. Объект требует срочного обследования». «В чём напряг?» — спросила Диана озадаченно. — У меня по этой системе нет никаких сведений. — Моллюскоры — боевые роботы, созданные разумными обитателями планеты, полностью покрытой водой, — сказал Капун таким же озадаченным тоном. — Извините, что не предупредил вас раньше. Однако на нимфе сидел вестник Шнайдера. — Муракс, — кивнул Голубев. — Во Вселенной ни одна планета, полностью покрытая океаном. Их не меньше миллиона. Это целая система планет-капель, обитателей которых создали своих боевых роботов. Моллюскоров, медленно проговорила Диана, словно пробуя слово на вкус. Почему такая мощная система проиграла войну? Система, создавшая джинов, была не менее мощной, но и кроме них во Вселенной было достаточно сильных агрессивных союзов. Почти каждый экзот, к изучению которых приступили ваши соотечественники, представляет собой обломок того или иного разума. Чёрный принц – один из них но я не уверен, что он уцелел». «Откуда у вас эти сведения?» не выдержал Ведерников, глянув на Капуна, а потом на Голубева. «Они есть в реестре, стоит только хорошо покопаться». «Многие файлы биты», — с сожалением сказал Голубев. «Попробую позже скачать в центре двойной звезды все доступные материалы». «Там сейчас работает экспедиция Боярского». «И много этих экзотов?» — спросил Ведерников. «Тысячи и тысячи». К примеру, те же биг-системы «Большие планеты», ансамбли звёзд, в том числе нейтронных, кластеры чёрных мини-дыр, голые квазары, голые чёрные дыры. Всего не перечислишь. Даже так называемые FRB-вспышки, фиксируемые астрономами, представляют собой вопли умирающих цивилизаций. «ФРБ?» — вскинул брови капитан. «Быстрые радиовсплески», — сказала Диана. «Совершенно верно. Длительность таких предсмертных криков едва достигает 5 миллисекунд». Сигналы ближайших к Солнечной системе цивилизаций уже прошли мимо, и астрономам достаются сигналы дальних, от 3-4 миллиардов до 14 миллиардов световых лет. «А что такое голый квазар?» проснулась у Ведерникова любознательность. «Ядро сейфертовской галактики с черной дырой», ответил Капун с готовностью. «Потерявшее все звездное окружение, живет недолго, пока светится аккреционный диск, который и излучает огромную энергию. «Капитан, не отвлекай нашего проводника», — недовольно сказал Голубев. «Итак, леди и джентльмены, я вас уговорил?» «Я в вашем распоряжении», — ответил Капун вежливо. «Летим к Деве», — сказала Диана после паузы. «Но только на пару часов. Убедимся в отсутствии базы и поворачиваем к цели». «Спасибо», — с преувеличенной любезностью сказал Голубев, обрадованный тем, что всё идёт по намеченному им плану. Весь путь от границ Солнечной системы до ожерелья звезд карликов у Вестника занял 40 минут с двумя остановками. Немыслимо короткое время даже по нынешним временам, позволявшим летать земным кораблям к другим галактикам в миллионы раз быстрее света. Но технологии, используемые Вестником, снова подчеркнули свободу передвижения этого искусственного интеллекта в пределах не какого-то земного города, не Солнечной системы и даже не галактики, а целой Вселенной. Только оказавшись недалеко от огромной планеты, освещенной близкими звездами, на которой, по словам Капуна, когда-то существовала военная база моллюскоров «Черный принц», Голубев осознал превосходство вестника и порадовался тому, что тот считает его своим приятелем. Сначала он скептически отнесся к созданной их носителем жилой зоне, но до прибытия к планете успел оценить внутреннее убранство палатки, имевшие все необходимое для комфортного проживания, две широкие кровати, трюмо, Шкафчики и комоды для личных вещей, прекрасный туалет и не менее прекрасную душевую систему. Однако особенно Виктору понравились кровати, на каждой из которых можно было уместиться двум отдыхающим для любых утех. Он даже попрыгал на одной, убедившись в ее мягкой упругости и шелковистости. Смущало лишь одно обстоятельство – постоянное незримое присутствие хозяина апартаментов. Поэтому Виктор и старался вести себя прилично в присутствии Дианы, опасаясь получить жёсткий отлуп не только от неё, интим с привлекающей взором мужчин-женщиной, пока прятался в мечтах, но и вестника. Запрограммировать его, как это удалось Курту Шнайдеру с мурексом не представлялось возможным, и надежда была лишь на захват джина, равного по возможностям вестникам апокалипсиса. обзора прорвался в уши Виктора голос Капуна, — Он очнулся, обнаружив, что не отрываясь, смотрит на висевшую в центре фронта обзора тёмную сферу планеты. Взгляд Дианы, заинтересованной его заторможенным состоянием, сказал ему, что за собой надо следить лучше. «Прошу прощения, дружище, что ты сказал?» «Могу подключить ваше сознание к полю обзора напрямую», повторил Капун. «Нет», — вырвалось у Голубева, помимо его воли. Сработал страх, что вестник, бросая линию визуального контроля, непосредственно в мозг может прочитать мысли. Это лишнее. Насколько я понимаю, твой исследовательский комплекс не уступает системам наших космолётов. Вы мне льстите, мягко рассмеялся Капун. Хотя возможности моего... <смех> исследовательского комплекса меня устраивают. Будь добр, проанализируй параметры этого шарика и составь общее представление о нём. Я уже занимаюсь этим делом, но потребуется время. Как долго ждать? Около часа. Час не деньги, подождём. Голубев заметил насупленные брови спутницы и спохватился. «Простите, сударыня, вечная проблема всех полковников командовать, не спрашивая ни у кого согласия». «Не знаю, как другие», — сморщилась Диана, «но ты стал настоящим полковником». «Принимаю упрёк, исправлюсь». «Не верю». «Вот, посмотрите, что я вижу», — раздался голос Капуна. Картина космоса с мрачной глыбой планеты приобрела красноватый оттенок. Шар в поле обзора стал полупрозрачным и слоистым, протаивая до самого ее ядра, засиявшего алым пламенем. Верхний слой сферы был очень тонким, истаивая в космос редкими струйками газа, от отчего весь шар казался поросшим волосами. Затем планета скачком увеличилась в размерах, и взору путешественников стала доступна поверхность гиганта, представляющая собой сплошную мозаику горных хребтов, каньонов и плато. До ближайших звёзд, в данном случае слева и справа от планеты, располагались звёзды-карлики и зажерелья Девы, было не меньше 10 миллионов километров, но их света вместе с излучением звёзд-скопления было достаточно, чтобы можно было рассмотреть детали поверхности. Она ещё больше приблизилась, и Виктор заметил металлический отцверк в долине между хребтами. «Там, по-моему, море». «Похоже на озеро», — сказал Ведерников. «Причём искусственное, если судить по форме». Озеро действительно походило на искусственно созданный бассейн диаметром около сотни километров, точно уложенный между складками двух угольно-черных хребтов. «Это не вода сказал Капун. «А что?» «Застывший полиметаллический расплав». «Металлический?» «Это легкоплавкие фракции, олова, свинец, бериллий». «Жесть!» «Вообще вся эта громадина является остывшим сгустком полиметаллических соединений, а её ядро чисто железное, причём из очень редкого изотопа». «Жесть!» — повторил Ведерников. «Это же невероятное сокровище! Мы все озолотимся!» «Может, ожелезимся?» — иронически хмыкнула Диана. «Я в другом смысле». «Ну, если так... Кстати, а почему горы кажутся чёрными?» «Они покрыты графитом и фуллеренами», — ответил Капун. Действительно сокровищница. Воды здесь вообще нет? Разве что на больших глубинах. Наши теоретики с ума сойдут, пытаясь объяснить, как могла возникнуть полностью металлическая планета, сказал Ведерников. Совершенно верно, согласился Капун. Стандартные природные процессы не в состоянии сформировать такой объект. Ты хочешь сказать, что он создан искусственно? С очень большой вероятностью. Кто дал ему название «Чёрный принц»? Вообще-то это перевод контента реестра на русский язык, Примерно так его назвали создатели информационного центра. «Планета в самом деле чёрная», — задумчиво сказала Диана. «Но я не вижу ни базы моллюскоров, ни её охраны». «Я тоже», — смущенно признался Капун. «Она была построена до войны или после?» «Реестр создавался до войны, как и база, иначе ней не было бы упоминания». «В таком случае планету могли проутюжить во время войны и уничтожили базу». «Кто?» — спросил Ведерников, не терявший, как оказалось, нити беседы если еще учесть тюрьму джинов, куда запихнули боевых роботов, то напрашивается один интересный вывод. И в нынешней вселенной существует могущественная цивилизация, способная справиться с чудовищно мощными комбатантами. Голубев с любопытством глянул на оживившегося капитана. Он не ожидал от него таких непростых рассуждений. До сих пор эта могущественная цивилизация себя никак не проявляла. Тебя-то с чего увлекла тема развития цивилизаций? Интересно простодушно пожал плечами ведерников. «Этой темой вплотную занимается Всеволод», заметил Капун. «Шапира?» — уточнила Диана. «Мощный ум и хороший человек. Он считает, что в наши дела вмешивается будущее». «За разум!» — улыбнулась женщина. «Так точно, это его идея фикс. Его кругозор меня потряс. Скоро увидитесь». Капун замолчал. Шар планеты в фокусе системы обзора повернулся вокруг оси, и на нём стал виден гигантский каньон, пересекавший планету чуть ли не от полюса до полюса, как говорят в таких случаях. Мужчины одновременно наклонились вперёд, словно собирались рассмотреть ландшафт получше. ли не размеры каньона, а цепочка застывших озёр круглой формы, протянувшаяся на сотни километров. Их насчитывалось более 200 диаметром от 10 до 20 километров, и под лучами звёзд они выглядели снежно-ледяными. «Вам не кажется, что это крышки над подземными кратерами?» — спросил Ведерников. «Нет, это кратеры», — сказал Капун. Угол зрения, под которым на планету смотрели путешественники, изменился, и стало видно, что озера на самом деле являются кратерами с отсвечивающими серебристым металлом склонами. «Кажется, опоздали», — сказал Ведерников разочарованно. «Похоже», — согласился Голубев. «Такие воронки оставляют только бомбы». «Не только бомбы, но всё-таки посмотрим» отозвался Капун. Диана промолчала, хотя было видно, что и она в какой-то степени сожалеет о предполагаемом отсутствии моллюскаров. В глубине видеообъема показалась стремительно удаляющаяся металлическая капля. «Мой посланник», — пояснил Капун, не дожидаясь вопроса. Изображение перед глазами наблюдателей раскололось на две панорамы. Одна показывала планету с расстояния в 100 километров, вторая — то, что передавали видеокамера беспилотника. В нём появился один из кратеров, в течение нескольких секунд превратившийся в глубокую выемку с тускло-серебрящимися склонами. Посланец Капуна спикировал на дно кратера, вызвав вздох Дианы и нервный смешок Голубева. «Надеюсь, твой дрон не разбился?» «Мои ребята представляют собой полевые структуры», — ответил Капун. «Их можно запускать внутрь любой звезды». Второй веом, отражающий движение зонда, потемнел и расцвёл призрачными конфигурациями света, в которых угадывались плотные слои кратера, образовавшиеся при ударе, а ещё ниже — какие-то неясные волокна и полости. «А каньон-то непростой», — заметил Ведерников. «Там целый город». Капун промолчал. зонт погрузился на глубину 100 метров, вылетел в одну из полостей правильной геометрической формы. «Бункер», — хмыкнул Ведерников. «Пустой». Посланец Капуна запустил над собой осветитель, и всё вокруг озарилось белым светом, выжигая тени в ребрах стенок пещеры. Это действительно была сфера диаметром около 150 метров, стенки которой имели углубление в форме пятипалых человеческих ладоней. Но размеры этих отпечатков были чуть ли не в сто раз больше человеческих, что заставило людей поёжиться. Трудно было представить носителя таких рук, возможно, и строивших бункер. «Невероятно», — сказал Ведерников. «Вам не кажется, что нам здорово повезло? Только прилетели и тут же наткнулись на клад». «Странно», — согласился Капун. «Что странно?» — спросил Голубев. «Вы ещё не поняли?» «Нет». «Странно, что отсутствует охрана. Ведь перед нами тоже тюрьману или хранилище боевых роботов. В моей памяти осталась ссылка на базу моллюскаров Реестр подтвердил её наличие, но вы правы. Такие объекты должны находиться под мощной охраной. Где она?» Судя по ударным кратерам, базу пытались разрушить, вот и уничтожили охрану. «Слишком робко и неуверенно. Даже вы, люди, имеете оружие помощней, те же нуль хлопы и нихели Мои создатели владели ещё более мощным». «Каким же?» — заинтересовался Ведерников. «Способным вскипятить вакуум». Капитан невольно фыркнул. «Как вскипятить? Это же не вода». «Но и он может кипеть при соответствующем воздействии». «Подождите, Родион». Вмешалась в разговор Диана. «Сейчас не до выяснения принципов действия какого-то оружия. Капун, почему ты уверен в слишком робких действиях тех, кто хотел взорвать базу моллюскоров?» «Они не хотели взорвать базу, они пытались освободить моллюскора». «С чего ты взял?» Изумился Голубев, внезапно уловив тихий на грани слышимости шорох в голове. Впечатление было такое, будто у паучка-чип-секретаря, свернувшегося под кожей на виске, проросла дополнительная ножка. Диана странно посмотрела на него, заметив заторможенный взгляд полковника, но промолчала. «Секунду!» — голос Капуна растворился в тишине, затем зазвучал снова. «Кто-то только что пытался взломать мою защиту!» «Ага!» — с облегчением выдохнула Диана. «Мне тоже показалось, что шевельнулся мой Терафим. Виктор, что молчишь?» «Похоже, в меня тоже заглядывали!» — признался Голубев. «Что означает?» «На планете кто-то есть!» «Да моллюскор!» — воскликнул Ведерников. И ты почувствовал? Нет, у меня нервы крепкие, но не лучше ли нам убраться отсюда подальше? Я увеличил потенциал защиты, сказал Капун. Больше к вам не проскочит ни одна недобрая мысль. Вот все. Как ощущение Голубев пошарял мыслью по закоулкам мозга, и ему показалось, что глубоко-глубоко в недрах психики тает тонюсенько, как хоботок комара-колючка. Но признаваться в этом вслух он не стал. Нормально. И все-таки мне никто не ответил, куда делась охрана сказал ведярников «Вопрос надо ставить шире», — покачала головой Диана. «Куда делись моллюскоры, если камера пусты? Кто их выпустил и для каких нужд?» «Очень правильные вопросы», — с одобрением сказал Капун. «Ты не знаешь?» вы я не всемогущ». зонт Капуна перестал обнюхивать полость в поверхностном слое планеты и вылетел наружу. В течение нескольких минут он с огромной скоростью метался по каньону, изучая кратеры, то дело передавая изображение бугристого дна с разбросанными вокруг воронок с обломками каких-то механизмов. Путешественники молчали, разглядывая обломки, пока не заговорил сам вестник. «Надеюсь, вы поняли, что здесь произошло?» «Докладывай». «Базу нашли инсургенты». «Кто?» — не понял Голубев. «Разведчики какой-то цивилизации, появившиеся после войны. Их технологии позволяли им неплохо ориентироваться в пространстве и быстро передвигаться от звезды к звезде». Но не воевать на уровне предков. На разведчиков на уничтожили, в чём вы можете убедиться по обнаруженным обломкам». «Но кто их уничтожил? Моллюскоры?» «Нет, моллюскоры вообще не оставили бы от них никаких следов. Думаю, сработала охрана тюрьмы». «Так это всё-таки тюрьма», — грустно проговорила Диана. «И как минимум один из заключённых до сих пор здесь». В кают-компанию вползла тишина. «Ты его видишь?» Зависший в конце каньона беспилотник очертил окружность над его ровным, как футбольное поле дном. «Примерно на глубине 200 метров». «Покажи». Слои пород конструкции под беспилотником стали почти прозрачными, уходя вниз своеобразной этажеркой. В поле обзора аппарата показалась стеклянная с виду сфера, обвитая сеткой спиралек, но не они привлекли внимание наблюдателей. «Руки!» – пробормотал Ведерников. Снизу сферу и в самом деле поддерживали механоподобные руки, отпечаток которых посланец Капуна обнаружил в пустой сферической камере, предназначенной для содержания чудовищного узника. Голубев снова почуял засевший в виске комариных хоботок. «Кто ты?» — мысленно воззвал он. «Черный принц?» Темная струя сорвалась с хоботка в мозг. На краткое мгновение перед глазами Виктора проявилась маслянисто-черная туша, напоминающая тюленя, Сверкнули узкие рубиновые щели глаз, и всё исчезло. Включившийся пси-защитник Голубева отбил пси-передачу. Послышался голос Дианы. «Виктор, в чём дело?» Он очнулся. «Я его слышу». Диана несколько секунд смотрела на него потемневшими глазами, потом резко бросила. «Капун, уходим!» «Одну минуту». «Э, коллеги дорогие, что за паника?» Удивился ведерников. «Мы мало что узнали». «Для этого нужна хорошо подготовленная экспедиция. Мы убедились, что «Чёрный принц» существует реально. Я доложу об этом начальству, и оно позаботится о посыле разведки. Но сейчас уходим!» Ведерников с надеждой посмотрел на Голубева. «Командир!» «Диана права!» Выдавил Виктор, подумав, что «Чёрным принцем» надо будет заняться во что бы то ни стало. И без свидетелей. Потому что скачанная из реестра программа подчинения джиннов вполне может пригодиться и для подчинения моллюскаров